Глава 21. Лицом к стене, руки на стену. Лейтенант Круглов, одной рукой прижимая к телу свернутый в рулон матрас и одновременно удерживая ручки своей спортивной сумки и казенные алюминиевые кружку с миской в другой, на секунду замешкался. Затем пристроил имущество на пол, раскинул руки и прижал ладони к шершавой холодной стене, выкрашенной масляной краской в, на удивление, приятный бежевый цвет. Яркий свет диодных ламп лился с потолка. Камеры располагались по обеим сторонам коридора, по всей длине которого через определенные расстояния топтались караульные. Ноги на ширину плеч. «Смотреть вниз!» – послышался за спиной новый приказ. Лейтенант не успел повиноваться так скоро, как хотелось бы конвойному, и получил ощутимый тычок тяжелой рифленой подошвы сержантского берца по внутренней стороне голени. От боли ноги сами собой растянулись на максимальное расстояние, а конвойный уже быстро и профессионально прощупывал одежду круглого, не исключая ни малейшего шва. Закончив обыск, сержант молча заглянул в глазок ближайшей камеры и несколько раз повернул ключ в замке, отпирая узилище. Дверь натужно заскрежетала, открываясь, но тут же сработали фиксаторы, и металлическая махина замерла, явив проход, в который едва пролезла бы некрупная собака. Проходим! В голосе конвойного лейтенант уловил скрытую издевку. Он медленно развернулся. поднял с пола пожитки и замер перед дверью. Ширина щели не позволяла войти внутрь со всеми вещами. Решение проблемы пришло от сержанта. Он стукнул круглого ладонью между лопаток, придавая несообразительному заключенному ускорение, и лейтенант, избегая нового удара, поспешно пропихнул в щель матрас, за ним сумку, а следом протиснулся в камеру боком и сам. «Рахманов!» Крикнул сзади в камеру конвойный, представляя нового заключенного и не утруждаясь даже заглянуть внутрь. Лейтенант замер на пороге, соображая, что делать дальше. Но в этот момент в коридоре послышалось какое-то движение. За ним последовало короткое распоряжение, и вот уже дверь загрохотала, открываясь шире и пропуская в камеру для проверки нового тюремного сотрудника с капитанскими погонами. Оглянувшись, лейтенант увидел, что сзади в коридоре стоят еще несколько человек в камуфляже. Дежурный офицер зашел один, небрежным жестом велел круглого отодвинуться, быстро и привычно осмотрел обстановку и скороговоркой произнес. «Доброе утро! Просьбы, жалобы, вопросы имеются?» «Добрый, старшой!» – отозвался заключенный, которому очевидно выпала очередь отвечать проверяющим. «Жалоб нет. В камере четыре человека». Лейтенант, исключив капитана и себя, насчитал еще троих. Судя по всему, дежурный зек сориентировался на ходу и рапортуя включил Круглова в расширенный состав обитателей камеры. «Всего!» – буркнул капитан и покинул помещение, оставив присутствующих гадать, чего же он желает им в таком полном объеме. «И вам того же!» – нарочито-вежливо отозвался дежурный зэк под грохот лязгани закрывающиеся закрывающейся двери. В замке проскрежетал ключ, и все стихло. В камере негромко пиликало радио, настроенное на какую-то умиротворяющую волну. Круглов застыл у входа, сканируя взглядом пространство. Напротив светилось зарешоченное дважды. Изнутри и снаружи давно не мытое окно. Камера была небольшой, рассчитанной на четырех заключенных. Крашеные стены, бетонный пол. Пара двухэтажных нар примыкала к одной стене. Двое из трех обитателей сидели. Один на застеленной кровати, другой на стуле. Один, уже знакомый лейтенанту дежурный зэк в дорогом спортивном костюме, лощеный, упитанный мужчина средних лет. На стуле худой, высокий, нервно болтающий ногой, тип в очках. По виду типичный ботаник, но Круглов, как никто, знал, что нельзя доверять первому впечатлению. Третий, азиатской внешности, плотный коренастый парнишка, холопотавший у стола перед окном, вроде бы нарезавший хлеб. Лейтенанту было плохо видно против света. Сейчас повернулся к двери. Три пары глаз сошлись на новом поселенце. Игнорируя всеобщий интерес, лейтенант продолжил осмотр. За кутки, отведенным под кухонную зону, белел квадрат мини-холодильника. Навесной буфет с открытой дверкой, подвешенный в стороне от стола, хранил тюремный провиант, по большей части недорогую бакалею и пачки сухих концентратов, печенье, хлопьев для завтрака. У третьей стены... За банной шторкой с веселым рисунком, по всей видимости, скрывалась санитарная зона. Помимо обязательного унитаза, который не мог не присутствовать в камере, глаз Круглова зацепился за свешенную с потолка лейку душа. Невиданная роскошь! Можно будет мыться, когда захочешь. Завершая круговой обзор в начальной точке, лейтенант вернулся взглядом к двери. Над головой, закрепленной на кронштейне, висел маленький телевизор. Приняв затянувшееся молчание Круглова за страх, дежурный зэк ободряющий хмыкнул. «Что, новичок, небось думаешь, как к правильным пацанам заходить? Вот это все! Вечер в хату, прописка, пики точеные!» — гоготнул лощеный. «Не сработает вечер в хату, потому что сейчас утро». Зэк заржал довольной шуткой. Сокамерники отозвались под Дождавшись, пока все отсмеются, лощеный деловито поинтересовался. — По какой статье чалишься? Лейтенант назвал свою выдуманную статью и удостоился похвалы тюремного сообщества. «Нормально — Нормально, — постановили обитатели камеры. — А зовут тебя как? — Рахманов. Продемонстрировал острую память лощеный, воспроизводя прозвучавшую из уст конвойного фамилию лейтенанта. Артём. «Ну что, Тёма, положи няк мечи на стол?» «Казенную посуду перевел с тюремного на русский азиат, возобновляя нарезку хлеба». «Ага», — продолжил Лощёный, «торбу хавай под шконку, стели матрас, и добро пожаловать к столу знакомиться будем». Ухоженный вид и внешность Зэка никак не вязалась с жаргонной речью, которую он явно предпочитал использовать. Тем удивительнее было лейтенанту услышать от него следующую реплику. Как говорят у нас на тюрьме, велком, Вилкоман, Хуанин! радушно поприветствовал лощеный Круглова. Последнее это по-китайски, пояснил он и ехидно посмотрел на азиата. Я не китаец! добродушно бросил тот. Судя по всему, это была местная шутка, на которую азиат неустанно отвечался камерником десятки раз. «Он не китаец, он уйгур!» расхохотался лощеный заливисто, словно эта информация была крайне развлекательной. Поэтому погоняла у него уйгур. «Это, — махнул он рукой в сторону нервного очкарика, — шомпал, потому что высокий и худой». «Ну а я — Чапельник, потому что фамилия моя такая — Чапельник». «Ого!» — про себя подумал Круглов. Чапельник был легендарной личностью, создавший организованную преступную группировку тогда, когда лейтенант еще даже не родился. На протяжении десятилетий банда занималась отъемом жилья у одиноких пенсионеров, рискнувших приватизировать жилье. С помощью угроз и уговоров, чаще угроз, чем уговоров, Банда заставляла стариков переписывать дорогостоящие квартиры в центре столицы на своих подельников, а потом дорого перепродавала элитные московские метры, выгоняя бывших владельцев на улицу. Самых несговорчивых вывозили в лес. О деле Чапельника Круглов узнал еще во времена учебы в академии МВД, а теперь увидел фигуранта громких дел прошлого воочию. Несмотря на все усилия следствия. Выменить Чапельнику статью убийства не вышло. Слишком хитрым и осторожным оказался преступник. Но доказательной базы с лихвой хватило на то, чтобы изолировать от общества опасный для него элемент по совокупности экономических статей и статьи за вымогательство. А вот он, значит, где отбывает. Однако о былой славе преступника был осведомлен лейтенант полиции Артем Круглов. Заключенный же Артем Рахманов знать всего этого не мог, поэтому на представлении всех трех зеков лейтенант лаконично произнес «Здравствуйте». «И тебе не хворать, бродяга!» – пожелала Круглову легенда преступного мира. «Что-то мало вещей у тебя», – заметил Шомпол, наблюдая за тем, как устраивается на новом месте лейтенант. «Я много не брал, я же ненадолго», — беззаботно отмахнулся Круглов, заправляя одеяло в пододеяльник. «Ха-ха-ха!» — загоготал Чапельник. «Слышьте, он ненадолго. Ты, Тёма, походу спутал туризм с эмиграцией. Ненадолго. Оттрубишь от звонка до звонка. Привыкай. Вон Шомпол сколько апелляций строчит, а толку с Гулькин клюв. А ты за что присел?» Спрыгнул лейтенант с верхних нар. За вымогательство, кисло признался очкарик. Да какое там вымогательство, пояснил за него чапельник. Цирк шепито. Он корешу в долг дал, а тот в отказ. Шомпал раз, другой попросил долг вернуть, а тот хмырь взял и заяву в мусарню накатал о вымогательстве. И снова лейтенант ощутил некоторое раздвоение. Опер, уполномоченный убойного отдела Круглов, за все годы своей работы ни разу не сталкивался со случаями, когда в тюрьму сажали невиновных людей. Осужденному же по экономической статье заключенному Рахманову надлежало верить сокамернику не исключать вероятность того, что произошла чудовищная ошибка, и в камере закрыли порядочного человека. Да, ситуация. посочувствовал Шомполу лейтенант от лица субличности Рахманов. «Думаю, в конце концов органы разберутся». «Ты, Тёма, в натуре будто впервые заехал», — наморщил лоб чапельник. Толстые складки кожи придали ему сходство с шарпеем. «Так он и впервые», — уйгур дернул лицом, изображая улыбку. «Первоход же». «Никакие органы разбираться ни в чем не намылены. Не для того их создавали на Святой Руси. В России на тюрьме сидит половина не за то, а половина ни за что», — важно произнес Чапельник. «Вот в соседней хате чувак отдыхает. Миллионы поднял, уважаемых людей на деньги поставил, чтобы о них в своем телеграм-канале не упоминать. Как это?» «Блок на негатив», — вернул Шомпол. «Точно!» «До чего дошел прогресс?» — восхитился Чапельник. «Раньше писаки деньги брали, чтобы о тебе хорошо написать, а теперь, чтобы ничего не писать. Вот это я понимаю вымогательство. Главное, на гордых ребят не наехать. Лучше мельче, да чаще!» — схрюкнул он. «Цифровизация! Учись, Тема! Хотя что это я?» — Ты же ученый, раз уже здесь. — Надо тебе погоняло дать, — задумался Шомпол. — Финансист, думаю, подойдет. — Шомпол, с каких пор ты на хате стал погремухи придумывать? — удивился Чапельник. — Самый блатной, что ли? — У нас блатных нет, — возразил очкарик. — Это точно, — схохотнул снова Чапельник. — Мы простые мужики. «И ты, Тёма, походу будешь биткоин, потому что в технологиях сечёшь», – нетерпящим возражением Тони постановил он. Все трое заключенных посмотрели на Круглова, ожидая от него какого-либо отклика. Лейтенант примерил в голове новую кличку и кивнул, соглашаясь. Судя по реакции зеков, он все сделал правильно. Заключённый Рахманов получил свое первое боевое крещение.